В Кремле у громоздкого, построенного в стиле давней архитектуры дворца Сафагирея, встречал весь казанский Курултай вместе с сиидом Курултай — это совет знатнейших, а Сеид — то же, что у православных патриарх, глава духовенства в данной стране. И вот, сойдя с коня, новый хан лишь кивнул головой, и в ответ Сеид склонился в глубоком поклоне, а остальные поклонились до самой земли поддерживаемый под локти двумя и мирами вельможами, князь Сафагирей был введен в тронное зало. Он устало опустился на расшитые золотом подушки и, переводя взгляд с одного лица на другое, смотрел, нет ли кого из тех, кто изменил ему пять лет назад. Сид, выступив вперед, произнес приветственную речь в высокопарных выражениях восточного стиля, закончив ее так. На Тебя, о свет наших очей, вся надежда и упование. Тебе веряем судьбы нашей нашего народа, и да поможет Тебе великий Аллах привножить силу величия Казанского царства, врагов его сокрушить до полной победы. Клянемся Тебе верности, а Ты повелевай нами на благо Своё и преданных слуг Твоих. И Сиит низко поклонился, все остальные пареницы громко провозгласили «Клянемся». Сафагирей, не вставая с подушек и не смягчив недоверчивого выражения лица, кратко и самоуверенно ответил. «Я сделаю Казанское царство сильным и великим, не дам поганым иноверцам-урусам хозяйничать над вами и правоверным татарским народом. Я заставлю их самих служить нам. Но помните...» Окинул он властным взглядом присутствующих. «Я не потерплю больше никаких заговоров или непослушания. Моя воля — закон для всех. Всем недовольным моими повелениями будет одна мера — смерть. Только так можно прекратить ваши постоянные междоусобицы, а они как червь точит могущество и славу этой благословенной Аллахом страны». После небольшой паузы Хан слегка поклонился и сказал... К вечеру прошу вас прибыть ко мне на скромное угощение. А сейчас, да не обратит ваше сердце обида. Я чувствую потребность в отдыхе. Пусть был далек и долог. Члены курултаев вскокали, кланясь и бормоча прощальные приветствия, пятясь вышли из зала, а им на смену вышел дворцовый нишан, управляющий преклонить колено перед новым повелителем, и отвезти его в спальный покой, где уже была готова пышная постель в богатом убранстве. Царица Сьюмбики после трагической смерти Джаналей после дворцового переворота растерялась, но ненадолго. Скоро она взяла себя в руки и хладнокровно обдумала свое положение. Другая на ее месте пала бы духом и покорно подчинилась постигшей ее участи, но не такова была Сьюмбике. Она и не думала о возвращении в родные края к отцу с матерью, это подразумевалось на самый крайний случай, а пока надо было действовать иначе. При помощи трех преданных ей служанок она хорошо обставила одну из самых дальних комнат ханского дворца и уединилась в ней, удалившись глаз захвативших власть новых уланов и эмиров. Там она проводила безвыходно дни, а по ночам в тишине обходила пустые покои дворца, отбирала и припрятывала на всякий случай наиболее ценные, но не крупные вещицы. Расчет Сюмбике оправдался.